Глава 46 шестая «Про тебя-то мы и забыли, сестренка. задумчиво констатировала я, разглядывая истеричку от модной в этом сезоне стрижки до стильных лодочек. «Пап, с этим придется что-то делать. Ты ведь дал ей свою фамилию, а позорит и не заметит». «Что ты себе позволяешь?» — очнулась на этом моменте мачеха. Всю дорогу молчала, ведомая безошибочным инстинктом самосохранения, но тут не выдержала. потому как в дело вступил другой инстинкт, более мощный, материнский. «Мама, не волнуйтесь!» — жестом остановила ее я. «Вы должны быть на нашей стороне, от этого зависит будущее Эрики, правда, пап?» «Что ты имеешь в виду?» «Кажется, господин Ян начал получать некоторое извращенное удовольствие от моей наглости. Я не обольщалась. Он еще припомнит мне обман с иностранным вузом. И не только мне». Не такой человек, господин Ян, чтобы спускать на тормозах ситуацию, где ему на уши не единожды навешали лапши. Более чем уверена, что позже, наедине, мне выскажут все. А вполне возможно, что и накажут соответствующее. Здесь нормально даже взрослых детей поставить на колени и оттаскать за уши. Но пока он готов подождать и посмотреть, что из всего этого выйдет. А еще трезво понимает, я выросла... И сорвалась с поводка. Почти. Какие-то ниточки остались, но малочисленные и не слишком надежные, Так что Папуля не спешил их рвать. Он слишком опытный бизнесмен и манипулятор. Он знает, что даже одна нить тоньше волоска может удержать крепче корабельного каната. Главное — правильно ею воспользоваться. А для этого надо иметь холодную голову и бездну терпения. Как у хищника в засаде. Рю ассоциировался у меня с волком. Хищник, конечно, но все-таки в душе вполне себе милый щеночек с мягкими, дурашливыми ушами и толстыми лапами. Характер у него наглый, но ласковый. К своим. Чужих съест и не подавится. Вейшинг, скорее всего, леопардовая мурена. Красивый, удивительно яркий и с постоянно открытой на показ пастью, полный острых зубов. Но мало кто знает, что у мурен просто нет жабр. Эти рыбки дышат с помощью потока воды, проходящего через открытый рот. И потому вечно оскаленная морда. Это не попытка вас сожрать. Это лишь способ не задохнуться. А вот Папуля — опытный, матерый тигр. Это не львенок Лео, который больше рычит, чем кусает. Этот молча загрызет и, как звали, не спросит. Он тоже пока сыт и доволен, может играть с наглым козленком, как некогда Амур играл с Тимуром, но стоит кому-то слишком обнаглеть... Прежде чем искать моей сестре достойного жениха, нужно привести в порядок ее манеры и образование. Мама, вы научили Эрику одеваться, вести себя и нравиться определенному кругу мальчиков, это уже хорошо». Но я намерена поднять сестру на более достойный уровень. Я не хочу, чтобы в доме мужа ее держали за плебейку и дурочку, взятую из милости за красоту и связи с отцом». Эрика подавилась воздухом. Ее мать последовательно сменила цвет с белого на багровый и обратно. Господин Ян задумчиво посмотрел на всех троих по очереди и поощрительно кивнул мне, продолжая, мол, «Буду говорить прямо». Я отпила вина из бокала и собрала мысли в кучку. Потому искренне прошу тебя сестра выслушать меня и ответить на вопросы. Требовалось пройти по тонкой дощечке над пропастью. Проучить слишком много возомнившую о себе соплюшку, вместе с тем не сделать из нее окончательного врага, наоборот приспособить для дела, удержать ее мать от опрометчивых поступков в защиту любимой доченьки. Ну и, наконец, показать отцу, что ко мне и впредь стоит прислушиваться. Дурости не скажу. Итак, Эрика, скажи, дорогая, ты когда уехала из кампуса, потрудилась оформить удалённое посещение лекций? Нет. Отец сказал вернуться быстро. Я взяла академ, наверное. К чему вообще этот вопрос? Я была в этом институте только для того, чтобы изображать тебя. Эрика, дорогая, Я вздохнула, поставила бокал и посмотрела на сестру с жалостью, как на убогую. Это, конечно, хорошо, что ты решила сама во всем признаться. Держать на душе груз лжи и вины тяжело, я понимаю. Господин Ян вдруг отчетливо хрюкнул. Мы уставились на него большими глазами, но папуля сделал свое обычное непроницаемое лицо. Так вот о чем я, видишь ли, моя хорошая. «Приличная семья уровня тех же У никогда не позволит своему сыну жениться на девушке, не получившей высшего образования. Даже если она потом ни дня не будет работать по специальности, сам по себе уровень другой, понимаешь? Тем более, если это престижный заграничный университет». «Ты тоже его не получила!» «Я как минимум закончила музыкальное училище и театральное». «При этом продолжаю учиться заочно в выбранном отцом экономическом институте. Как только мои дела позволят, я вернусь на Запад и доберу тех знаний, которые невозможно получить удаленно. «А ты что сделала?» «У тебя был шанс!» «Папа оплатил обучение для нас обеих!» «Ты хоть представляешь, как дорого это стоит?» «Хм...» — снова подал голос отец и пристально посмотрел на мачеху. «А помню, помню, это же она подала ему идею». «Пап, мама ни при чем, поспешила я. «Мы с Эрикой все сделали сами. Мама ничего не знала, не сердись на нее. Она, как минимум, плохо воспитала свою... «Нашу младшую дочь». Господин Ян даже не скрывал, что он больше издевается над нами, чем верит или сердится по-настоящему. но формально взятки гладкие, мачеху я выгородила. Пусть и догадываюсь, что отец уже знает правду. И по-своему умная женщина не может не понимать, что означает этот шаг с моей стороны. Да и старшая обнаглела сверх всякой меры. У тебя совсем нет на неё правы. А ведь именно ты настаивала, что Рите нужна материнская рука, продолжил папуля-тигр. но я все же послушаю, что вы еще скажете. Потом приму решение». «А что тут сказать?» Я напоказ тяжело вздохнула. «Мама, вы же проследите, чтобы в понедельник Эрика написала и позвонила в ректорат. Нужно выяснить, взяла ли она академ. Если нет, что там с прогулами и зачётами? В крайнем случае, оформим ей справку от врача задним числом и пусть восстанавливается». «Эрика, дорогая, если у тебя трудности с усвоением материала, я сама оплачу тебе репетиторов. У меня как раз сейчас на рассмотрении резюме множество специалистов подбирала для собственного агентства. Но образование ты должна получить». «Но я хочу замуж! За Увейшинга!» Эрика воспользовалась своим коронным приемом, пустила слезу. «Надо сказать, что получалось у сестрицы зачётно». Повезло с генетикой и правильными тренировками. Она умела плакать так, чтобы вместо красной пухшей рожи демонстрировать окружающим милое заплаканное личико обиженной куколки. Сестрёнка. Вейди, тебя проглотит и не заметит, пожалуй, я плечами. Большая мурена с вечно открытой пастью действительно может просто не понять, что проглотила маленькую глупую рифовую рыбку. «Пока, во всяком случае. На него не подействуют твои слезки и надутые губки. Там надо нечто большее. Хочешь за него замуж? Стань достойной хищницей, чтобы я могла со спокойной душой отпустить тебя в эту семью и знать, что ты там сама кого хочешь слопаешь. С пользой для нашей семьи, конечно. А я так и быть попрошу его повременить с поиском невесты, благо он сам никуда не торопится». Я незаметно вздохнула. Ну вот теперь еще думать, как сделать из сестренки умную барракуду. Безбашенность, если что, у нее своей хватает, просто она другого сорта. Упертость, ха. И водку Эрика умеет пить не хуже меня. Уже что-то. Мозгов бы еще туда.